Как же можно было ошибиться в этой скорпионовой душе ему, знатоку человеческих душ? Ведь в тридцать шестом уже за глотку держали и отпустили. Ай-ай-ай. Сталин со стоном спустил ноги с атаманки и взялся за голову уже сплешенной. Ничем не поправимая досада соднила его. Горы валял, а на вонючем бугарке споткнулся. Иосиф Споткнулся на Иосифе. Ничуть не мешал Сталину, доживающий где-то Керенский. Пусть бы из гроба вернулся и Николай II или Колчак. Против всех них Сталин не имел личного зла. Открытые враги. Они не изворачивались предлагать какой-то свой, новый, лучший социализм. Лучший социализм. Иначе, чем у Сталина. Сопляк. Социализм без Сталина. Это же готовый фашизм. Не в том, что у Тита что-нибудь получится, вывезти у него ничего не может. Как старый коновал, перепоровший множество этих животов, отсекший несчетно этих конечностей в курных избах, при дорогах, смотрит на беленькую практикантку-медичку. Так смотрел Сталин на Тита. Но Тита всколыхнул давно забытые побрякушки для дурачков. Рабочий контроль, земля крестьянам, все эти мыльные пузыри первых лет революции. Уже три раза сменено собрание сочинений Ленина, дважды основоположников. Давно заснули все, кто спорил, кто упоминался в старых примечаниях, все, кто думал иначе строить социализм. И теперь, когда ясно, что другого пути нет, и не только социализм, но даже коммунизм давно был бы построен, если б не зазнавшиеся вельможи, не лживые рапорта, не бездушные бюрократы, не равнодушные к общественному делу, не слабость организационно-разъяснительной работы в массах, не самотек в партийном просвещении, не замедленные темпы строительства. Ни простой, ни прогулы на производстве, ни выпускни доброкачественной продукции, ни плохое планирование, ни безразличие к внедрению новой техники, ни бездеятельность научно-исследовательских институтов неплохая подготовка молодых специалистов, ни уклонение молодежи от посылки в глушь, ни саботаж заключенных, ни потери зерна на поле, ни растраты бухгалтеров, ни хищение на базах, ни жульничество завхозов и за завмагов, ни рвачество шоферов, ни саму спокойность местных властей, ни либерализм и взятки в милиции, ни злоупотребление жилищным фондом. Ни нахальные спекулянты, ни жадные домохозяйки, ни испорченные дети, ни трамвайные болтуны, ни критиканство в литературе, ни вывихи в кинематографии. Когда всем уже ясно, что коммунизм на верной дороге и недалек акт завершения. Высовывается этот кретин Тито со своим талмудистом карделем и заявляет, что коммунизм надо строить не так тот Сталин заметил, что он говорит вслух. Рубит рукой, что сердце его ожесточенно бьется. Застлало глаза, во все члены вступило неприятное желание подергиваться. Он перевел дух. Разгладил рукой лицо, усы. Еще перевел. Нельзя же поддаваться. Да, Абакумова надо принять. И хотел уже встать, но проясненными глазами увидел на телефонной тумбочке черно-красную книжечку дешевого массового издания. И с удовольствием потянулся за ней. Подмостил подушек, на несколько минут полуприлег опять. Это был сигнальный экземпляр из подготовленного на десяти европейских языках многомиллионного издания «Тита. Главарь предателей. Рене де Жувенель. Удачно, что автор как бы посторонний в споре, объективный француз, да еще и с дворянской частицей. Сталин уже прочел эту книгу подробно несколько дней назад, да и при написании ее давал советы. Но, как со всякой приятной книгой, с ней не хотелось расстаться. Скольким миллионам людей она откроет глаза на этого тщеславного, самолюбивого, жестокого, трусливого, гадкого, лицемерного, подлого тирана гнусного предателя безнадежного тупицу ведь даже коммунисты на западе растерялись тычутся в два угла не знают кому верить старого дурака андре марти и того за защиту тита придется выгнать из компартии он перелистал книжку вот пусть не венчают тита героям дважды по трусости он хотел сдаться немцам Но начальник штаба Арсо иованович заставил его остаться главнокомандующим. Благородный Арсо убит. А Петричевич убит только за то, что любил Сталина. Благородный Петричевич. Лучших людей всегда кто-нибудь убивает, а худших достается приканчивать Сталину. Все здесь есть все. И как Тита, наверное, был английский шпион, и как кичился кальсонами с королевской короной, и как он физически безобразен, похож на Геринга, и пальцы все в бриллиантовых перстнях, увешан орденами и медалями. Что за жалкое чванство в человеке, неодаренном полководческим гением? Объективная, принципиальная книга. Нет ли у Тита... Половой неполноценности. Об этом тоже надо бы написать. Югославская компартия во власти убийц и шпионов. Тита потому только мог заняться руководством, что за него поручились Белла Кун и Трайчо Костов. Костов. — Костов! — уколола Сталина. Бешенство бросилось ему в голову. Он сильно ударил сапогом в морду Трайчо, в окровавленную морду и серые веки Сталина вздрогнули от удовлетворенного чувства справедливости. Проклятый Костов — грязный мерзавец! Удивительно! Как задним числом становится понятны козни этих негодяев. Они все были троцкисты, но как маскировались! Куны хоть расшлепали в 37-м, а Костов еще 10 дней назад поносил социалистический суд. Сколько удачных процессов Сталин провел, каких врагов заставил топтать самих себя. И такой срыв в процессе Костова. Позор на весь мир. Какая подлая изворотливость. Обмануть опытное следствие, ползать в ногах. А на публичном заседании от всего отказаться. При иностранных корреспондентах. Где же порядочность? Где же партийная совесть? Где же пролетарская солидарность? жаловаться империалистам. Ну, хорошо, ты не виноват, но умри так, чтобы была польза коммунизму. Сталин отшвырнул книжку. Нет, нельзя было лежать. Звала борьба. Он встал, выпрямился, но не допрямо. Отпер и запер за собой другую дверь, не ту, в которую стучался Поскребышев. За нею, чуть шаркая мягкими сапогами, пошел низким узким кривым коридором, тоже без окон. Миновал люк потайного хода на подземную автодорогу. Остановился у смотровых зеркал, откуда можно было видеть приемную. Посмотрел. Абакумов был уже там. С большим блокнотом в руках сидел напряженно, ждал, когда позовут. Все более твердо, не шарко, Сталин прошел в спальню, такую же невысокую, непросторную, без окон, с нагнетаемым воздухом. Под сплошной дубовой обкладкой стен спальни шли бронированные плиты и только потом камень. Маленьким ключиком, носимым у пояса, Сталин отпер замочек на металлической крышке графина, налил стакан своей любимой бодрящей настойки, выпил, а графин снова запер. Подошел к зеркалу. Ясно. Неподкупно строго смотрели глаза, которых не выдерживали западные премьер-министры. Вид был суровый, простой, солдатский. Он позвонил ординарцу-грузину. Одевать себя. Даже к приближенному он выходил как перед историей. Его железная воля... Его непреклонная воля — быть постоянно, быть постоянно горным орлом.